Шалго подошел к аппарату и взял трубку. — Алло? — Привет, Эрна. — Балент у вас? — спросил на другом конце провода кара. — К сожалению, да. Он съел весь мой праздничный кекс с изюмом. — Передай ему трубку. — Майор Балент... В течение двух-трех минут внимательно выслушивал указания шефа, сопровождая их короткими «да» и «понятно», после чего снова подозвал к телефону шалгу. — Ну, великий рыбак, — весело проговорил полковник Кара, — теперь твой черед. Я сказал Балину обо всем. Сбор урожая идет хорошо. — Ну и как? — «Отборное зерно. Весьма. Есть очень даже полновесные экземпляры. Хубер, пожалуй, заслуживает награды». «Ну что ж, нацепите ему орден!» — зло сказал Шалгу. «Ладно ты не кипяти, старик. Наверное, это еще не вся агентура Ганзы. Но есть у меня и для тебя кое-что интересное». Мы тут разыскали бывшую надзирательницу Веспремского приюта Анну Талабери. Сейчас она уже не молода, на пенсии, но память у нее, к счастью, еще вполне хорошая. Она припомнила Казмера Табери и вот что рассказала о нем. Осенью 44-го года в приюте появился хорошо одетый мужчина и заявил, что кто-то оставил возле калитки его дома корзину с ребенком. Мужчина проживал в балатон Фюроде на улице Казмер. Поэтому и в приюте мальчонки-подкидушу дали имя казмер Фюроде. По заключению врача ребенку было тогда около полутора-двух месяцев. «Что рассказала эта немолодая дама с хорошей памятью об усыновлении мальчика?» — перебил полковник Шалгу. «Она говорит, что еще шла война, когда в конце апреля 1945 года в приют пришла некая Бланка Табори и сказала, что хотела бы усыновить маленького мальчика. В приюте тогда было...» десять 12 мальчишек. Бланки табори показали их, и она выбрала себе Казмера Фюроди. И это все, спросил Шалгу. Как? Тебе недостаточно этого? По-моему, события стремительно развиваются. Ты даже не представляешь, насколько стремительно, подтвердил Шалгу. Мы уже сейчас знаем куда больше этой Анны Талабери. Ты уже говоришь, как монах, во множественном числе. Отнюдь нет. Мы — это я и фельмири. А что касается хорошо одетого мужчины, могу сообщить, что его зовут Мессарыш, и проживает он... Фюради не на улице Казмер, а на улице Петофи. Сегодня рано утром мы имели с ним продолжительную и вначале весьма бурную беседу. С твоего разрешения мы до последующих распоряжений опечатали виллу адвоката Мессараша. Пришлось для этой цели прибегнуть к помощи фюротской милиции. Эрни, я очень хотел бы, чтобы ты как можно скорее приехал сюда. Это невозможно, Оскар. Я должен быть здесь до конца сбора урожая. Тогда я буду действовать на свой страх и риск. Разумеется, вместе с майором Балентом. А Фильмере, Вот он как раз вернулся с пляжа, свежий и довольный. Я немедленно направлю к тебе с магнитофонной лентой. Думаю, что как только ты прослушаешь запись, тебе станет понятно, почему твое присутствие здесь крайне необходимо.